Глава 14. Лайза и Кирей. Кто мой отец? Хотела бы я сама знать ответ на этот вопрос. Когда я была маленькой, часто задавала его бабушке и тете Аните. И если о маме мы говорили, то о папе никогда. Сначала я со всей детской непосредственностью пыталась хоть что-то узнать, а затем подросла, увидела, сколько боли приносят эти воспоминания моим родным. И перестала. В конце концов, «Какая разница, кто он, если бросил нас с мамой еще до моего рождения?» «Я не знаю, кто мой отец. Да и, по правде говоря, не хочу знать», — спокойно ответила я, глядя в глаза Кейлану. «Единственное, что мне доподлинно известно. Он был из Раевгорна». «А твоя мама?» — тут же выцепил главный блондин. «Сложно сказать», — неожиданно улыбнулась я. Я не помню, чтобы мы хоть когда-нибудь жили больше пяти лет на одном месте. Сами мы, конечно, считаем своей родиной Элвиасские острова. По крайней мере, даже я родилась именно там. Но в остальном... А как же ваши мужчины? Нахмурившись, перебил Кейлан. Неужели они тоже не хотят свой дом и какой-то стабильности и позволяют вам рисковать собой, путешествуя по опасным местам? Мужчины? Какие Мужчины? Скинула брови я, усмехнулась и, слегка подавшись вперед, прошептала. «Ведьмы не выходят замуж Кейлана. Они для этого слишком свободолюбивы и эксцентричны, совсем чуточку ветрены и абсолютно не умеют подчиняться». «А ты?» – вкратчиво спросил блондин, не сводя с меня потемневшего взгляда. И я, никогда не терявшаяся в таких ситуациях, неожиданно смутилась. Глаза Кейлана были так близко, что я прекрасно видела, как в их штормовой глубине яркими всполохами отражалась его магия. Мои ладони все так же лежали на его, больших, жилистых и сильных. В голубоватом сиянии артефакта истины картина была просто завораживающей и, как ни странно, пугающей. Отпрянув, я одернула рубашку и пожала плечами, пряча смущение за показной небрежностью. — А что я? Я тоже ведьма Кейлан. «Пусть мне не достался родовой дар, но в моих жилах течет их кровь, я росла в их окружении, и, возможно, даже больше ведьма, чем многие другие». Архимаг с каким-то жадным интересом, ждавший моего ответа, внезапно рассмеялся низким ракочущим смехом, от которого мои руки покрылись крупными мурашками, а сердце судорожно трепыхнулось в груди и забилось с удвоенной силой». Как завороженная я не сводила зачарованного взгляда с его лица, совершенно преобразившегося в этот миг. С него словно исчезла маска ледяного высокомерия и надменности. В уголках глаз стали видны тонкие лучики морщинок, чуть отчетливее проступил небольшой шрам на подбородке и стала ярче родинка над левой бровью. Не идеальный, несовершенный, но почему-то безумно привлекательный именно в этот момент. Боже! Но нельзя же быть таким таким. В конце концов, это преступление так действовать на женщин. Я фыркнула и сердито сложила руки на груди. Отсмеявшись, Кейлон откинул светлые волосы со лба, небрежно ослабил ворот рубашки и словно перетек в кресло, с удобством в нем развалившись. Значит, об отце ты ничего не знаешь. Вернул он нашу беседу в прежнее русло, и я немного расслабилась, по его примеру устраиваясь на своем прежнем месте. Только то, о чем проболталась Анита, — пожала я плечами. Моя мама была настоящей красавицей. Младшая дочь, любимица семьи, перспективная и одаренная ведьма. Наверное, ее слишком избаловали, раз она решила, что ей можно все и просто сбежала из дома в поисках приключений, едва достигнув совершеннолетия. «Я так понимаю, что приключения она все же нашла», покачал головой блондин и невесело усмехнулся. «В целом, да. Несколько лет она путешествовала, а потом решила, что хочет пожить обычной жизнью и поступила в какое-то учебное заведение. В какое? Не спрашивай, она об этом никому не рассказывала». «Сразу же предупредила я». Там она и познакомилась с отцом. Честно говоря, я не знаю, любили ли они друг друга хоть немного, или беременность мамы была случайностью. Но финал истории был печальным. Незадолго до родов мама вернулась к семье. Одна. «Прости, но я должен спросить», начал шед, но я отмахнулась, сразу же поняв, о чем он. «Мама умерла, когда мне было три года. Несчастный случай, по крайней мере». Мы долго думали именно так. Я осталась с Анитой и бабушкой Серой, Спасаясь от горьких воспоминаний, мы переехали в другой город, а еще через пару лет за нами пришли. Кто? Поза Кейлана сразу же изменилась, а взгляд стал острым, как сталь. Мы до сих пор этого не знаем, пожала плечами я. Рот и Кирей никому и никогда не переходил дорогу. Единственный вывод, к которому мы пришли. Мама влипла в какую-то историю, сбежав из дому, за что неизвестный решил уничтожить всю ее семью. Я немного помолчала, вспоминая то, что нам довелось пережить. Ведьмы в моей семье довольно миролюбивы. Природный дар не позволял им нанести какой-либо вред живым существам. Это все равно, что отрезать себе руку или ногу, например. Теоретически, возможно. А на практике... «В общем, если бы не мой стихийный дар, проснувшийся в кульминационный момент, нас, Анитой и бабушкой, давно не было бы в живых. Тогда мы сбежали, но на этом все не закончилось. Несколько лет мы прятались и переезжали с места на место. Искать защиты у других ведьм было бесполезно. Помочь нам могли, пожалуй, только темные, но цену, которую пришлось бы заплатить за это, не приняла бы ни одна из нас». «Пожалуй, именно поэтому я в совсем юном возрасте углубилась в изучение защитной магии. Когда опасность дышит тебе в затылок, а смерть идет по пятам, очень быстро осознаешь, что ты единственная в семье, кто может хоть что-то сделать, ведь к ведьмам имеешь лишь косвенное отношение». Тряхнув головой, я отодвинула не самые приятные воспоминания в сторону и задумчиво сказала, «Конечно, у нас был еще один вариант». «Все наши проблемы могли быть как-то связаны с моим отцом, но его мы в результате исключили. Ну, в самом деле, какое кому дело до нас? Тех, о ком он, вероятнее всего, даже не вспоминал, а, может, и вовсе не знал». «То есть ты даже не уверена, что твоя мать рассказала своему мужчине о беременности?» – уточнил блондин, а я лишь пожала плечами. «Почему тебе так важен ответ на этот вопрос?» «Ты же не думаешь, что...» «Именно это я и думаю», — спокойно ответил Кейлан и тихо продолжил. «Каковы шансы, что красивая юная ведьма могла привлечь внимание Рамира Третьего? А если учесть, что неть бы его величество был весьма любвеобилен, к тому же пользовался большим успехом у дам?» Намек был более чем прозрачным. Я нахмурилась, пытаясь осознать тот факт, что король Реев Горна вполне мог быть моим отцом. Мысли в голове не укладывалась и казалось абсолютно абсурдной, а наряду с ней вертелась еще одна. Неужели моя мама была настолько наивной, что, будучи обычной ведьмой, без титула, связи и состояния, решилась на связь с его величеством, а потом, испугавшись собственного поступка, сбежала? Или же... Думать о том, что Рамир Третий мог ею воспользоваться и вышвырнуть из своей жизни, едва узнав о беременности, а, возможно, даже раньше, было еще неприятнее. «Это можно как-то проверить?» — сухо спросила я у мужчины, нервно потерев пальцами переносицу. «В идеале так, чтобы об этом не узнал даже его величество». Кейлон удивленно вскинул брови, а я подняла руку связью символов, напоминая, что мы заключили договор и должны быть честны друг с другом. Я не хочу иметь никакого отношения к трону, понимаешь? Подбирая слова, медленно ответила я на его невысказанный вопрос. Для меня это стало бы лишь дополнительным источником проблем, а не решением уже существующих. Я хочу жить обычной жизнью, Работать, встречаться с друзьями, путешествовать, в конце концов, а не стать разменной монетой в каких-нибудь политических играх. А именно это и произойдет в случае, если твоя теория подтвердится. Разве ты готова заранее отказаться от шанса обрести еще одну семью? Отца, сестру, положение в обществе? С любопытством спросил Архимаг и вкратчиво добавил. В Рейф Горне весьма терпимо относятся к незаконно рожденным детям, особенно если они признаны отцами. Упаси Демиурге от такого счастья. Семью? Серьезно? Насмешливо и даже зло фыркнула я. Как думаешь, будет ли рада королева появлению неучтенной дочери у ее супруга? и как быстро меня отравят, прибьют или попросту сплавят замуж к каким-нибудь варварам Смейдора, например. Я вздохнула, пытаясь унять нарастающую нервную дрожь. «Прошу, давай не будем об этом. Для начала нужно узнать, имею ли я вообще хоть какое-то отношение к королевской семье, или мое сходство с принцессой просто глупое стечение обстоятельств, шутка матери природы». «Позволишь?» Протянула мне руку Кейлан, взглядом указав на мою ладонь. Я встала и вложила свои ледяные пальцы в его, гадая, зачем это могло понадобиться Архимагу Шедду. Нарисовав какую-то руну в воздухе, он достал из-под пространственного кармана небольшой флакон из толстого матового стекла и древний ритуальный кинжал, которым неуловимым движением полоснул меня по ладони. Я даже пикнуть не успела, А Кейлан уже собрал густую алую кровь во флакон и плотно закупорил его пробкой, после чего поднес мою ладошку к губам и подул, призывая на помощь незнакомую мне магию. Я зачарованно смотрела на то, как на моей руке расцветали ослепительные ледяные розы с тонкими прозрачными лепестками и тут же осыпались мелким крошевом, тающим прямо в воздухе. Крупные капли кристально чистой ледяной воды быстро смывали кровь оставляя после себя абсолютно гладкую кожу, окутанную прохладой. Оторвавшись от невероятного по своей красоте зрелища, я заглянула в глаза Кейлана, которые, казалось, подернулись легкой туманной дымкой и таинственно мерцали, делая его лицо пугающим и в то же время невероятно притягательным. Сейчас, в этот момент, я готова была поклясться чем угодно, что этот мужчина не человек». Стихии ветра и воды довольно капризны, а именно из них и рождается магия льда. И либо Кейлан давно преодолел ступень архимага, став мастером, либо к людям имел весьма отдаленное отношение, потому что подобные заклинания – по-настоящему ювелирная работа, которая учится десятилетиями, если не веками. «Раз уж у нас вечер откровений», – хрипловато сказала я, не сводя с него взгляда, – «Может, скажешь мне, кто ты?» «Ты же умненькая девочка! Разве еще не догадалась?» Насмешливо отозвался он, плавно повел рукой, и мир вокруг нас преобразился.